Глава 14. С большим трудом я успокоилась и начала думать. Что ж, оставалось признать, что в этом мире есть какой-то криндец, и помимо попаданцев, какие-то разжижения. Причем Гадор не захотел мне сообщить об этом. То ли время экономил, то ли берег мою тонкую психику, а может, хранил государственную тайну. Перед глазами так и стоял образ двух драконов, ставших очень серьезными и мрачными проклятье а вдруг с ним что нибудь случится что тогда будет со мной опять пойду по бросовой цене нет я теперь была на вес золота ради пифии устроят аукцион поставят меня на постаменте перед кучей богачей и возгласят лот номер один попаданка пифии а начальная цена сто монет а потом ударят молоточком со словами Вроде на мужчине в красном галстуке и с жирными брылями. Нет. Гадорушка, ты уж возвращайся. В обиду себя этому крендицу не давай. Ты хотите тиранда-деспот, но у тебя есть совесть и душа. Я поежилась и тряхнула головой, разгоняя противные мурахи. У меня дел полно, нужно успеть все. Например, я понятия не имела, что рассказывать завтра на лекции. Это как выучить китайский язык за ночь. Так что нечего отлынивать. Ручонки, естественно, потянулись к книге про драконов, а не к перу и бумаге, чтобы писать конспект лекции. Однако, открыв книгу, я передумала. Мысли бродили только вокруг загадочного крендица и не давали работать. «Должно быть, это вещь сердце пифии» — безошибочно отделяло зерна от плевел. Шутка, наполовину. «Сэм!» — громко крикнула я. Я понятия не имела, как именно должна вызывать дворецкого или другую прислугу. Подошла к двери и поколотила в нее. Кстати, защиты на ней не было. Гадор не чпокнул, когда улетел. Я вышла в коридор и продолжила орать. «Сэм! Можно вас на минуточку?» В коридоре было тихо и пусто, как в склепе. Внезапно послышался шорох, потом несколько звуков типа бац-бац, и с лестницы, что вела на чердак, торопливо сбежал Сэм. Прическа помята, воротник тоже. Он на ходу оправлял одежду, особое внимание уделяя брюкам. Я чуть не задохнулась от смеха. Не буду обижать почтенного Дворецкого, но... Это было смешно. Пока мы с Гадором решали вопросы государственной важности, Сэм с Махрыней решили приблизить первую брачную ночь. Лицо у Дворецкого было весьма довольное, а взгляд слегка расплывался. Видимо, они многое успели. Э, «Ваша милость, простите». Сэм встал передо мной на вытяжку и кивнул. «Не сразу услышал. В апартаментах звоночек есть», — добавил он. «Несколько даже. Один из них прямо у двери. Звонить удобнее. Нет риска растянуть голосовые связки и отбить руки. Чем могу служить?» Сэм, понимаете ли, мой супруг отбыл по делам, а по каким не успел рассказать. Речь шла о каком-то разжижении, И о трупах. Я подумала, может, вы меня просветите. Признаюсь и волнуюсь за него. Хотелось бы знать. Сэм с необыкновенной проницательностью поглядел на меня и помрачнел. — Ваша милость, очень неприятно это говорить. Но его милость Гадор не отменил свой приказ не вступать с вами в разговоры. Уверен, он по какой-то причине не счел нужным сообщить вам цель своего отлета, и я... — Сэм, муж мой любимый! — раздался вдруг знакомый голос, и показалась Махрыня, переодетая во вполне приличное платье. — Это ведь она помогла нам пожениться, если бы не она! Махрыня со слепым обожанием поглядела на меня. — Мы бы так и не нашли друг друга. Нужно ей помочь! Дворецкий кашлянул в руку что ж я не могу просветить ее милости и вообще долго беседовать приказы его милости нужно исполнять неукоснительно но думаю мы можем поступить по другому в глазах дворецкого появился озорной огонек ничего при этом не нарушив это то о чем я думаю спросила я заполучить в союзники целого дворецкого будет очень полезно «Да, ваша милость», — кивнул он. «Мне не велено разговаривать с вами на темы, отличные от хозяйственных. А Махрыне велено держаться подальше от ваших апартаментов. Мы ничего не нарушим, если я расскажу то, что знаю Махрыне, а потом где-нибудь подальше от ваших апартаментов она перескажет вам. Расстраивает ли что, что знаю я очень немного». «Да мне любую информацию!» — обрадовалась я. «Кстати, его милость был бы рад, если бы мы с Махрэней прогулялись в саду!» «Великолепно!» — обрадовался Сэм. «Милая, пойдем, я тебе на ушко кое-что расскажу!» Сад в особняке Гадор был грандиозный. В середине бил фонтан, вокруг деревьев пролегали засыпанные белыми камешками дорожки, а сами деревья были разного цвета. Прелесть просто! Вот вы когда-нибудь видели сиреневое дерево? Нет? Я тоже раньше не видела. Где-то среди ветвей пели птички. Красота. Так что тебе муж рассказал?» Спросила я Махрыню, которая важно рассказывала по дорожке. «Я не все поняла», — грустно призналась она. «Говори, что поняла». «В общем, есть дырки-порталы, по которым мы сюда попадаем, но в эти дырки валятся не только разумные существа». «Ну и животные, растения, предметы, иногда они опасные, и это не нравится местным жителям. Однако еще хуже то, что поскольку сюда все попадает и наружу ничего не выходит, другие миры как бы...» «Давят на этот мир», — подсказала я. «Да, какая ты умная, хоть и женщина», — восхитилась махреня и принялась рассказывать увереннее. «И многие дырки как бы расширяются, это выглядит как... такое разжижение». Домовушка осеклась, видимо, не зная, какие слова подобрать. «Стенки между мирами», — вздохнула я. «Да, в них попадает все, что угодно, и маги дракона в основном не всегда могут хорошо починить эту стенку. В общем, они предполагают, что если все по-прежнему будет сюда падать, разжижения станут больше, и наш мир как бы завалит другими мирами». «И он исчезнет, видимо, умрет под завалом». Вздохнула я. Новая волна мурашек пробежала по спине. «Еще что-нибудь Сэм сказал?» «Еще он сказал, что в этом нет никакого секрета. Все маги знают. Но в газетах об этом не пишут, чтобы обычных людей не пугать. Драконы и другие сильные маги пытаются решить проблему. Например, известно, что господин наш Гадор как раз исследует... «Это все!» Махрыня явно не знала, как это все назвать по-научному и пришел к выводу, что нужно открыть врата наружу, тогда разжижения начнут уменьшаться. Меня обдало холодом. Вот, значит, кто я для него. Одновременно меня охватило понимание важности своей миссии, в смысле важности пить драконью кровушку с ароматизаторами, идентичными натуральным. Врата наружу. Один переход наружу — и уже врата. Путь открыт. Система становится не только получающей, но и отдающей, и у нее появляется шанс на спасение. А что, если у нас с Гадаром не получится? Все, привет, я погибну вместе с этим миром. Оставалась, правда, небольшая ниточка обещания Эйнштейна, что мой собственный портал откроется через два месяца, сам по себе. Интересно, он тоже может стать вратами? Наверное, мне стоило поговорить об этом с Гадором при этом даже не подставив Сэма с Махрыней, мол, решил рассказать ему историю своего попадания. то сознание, что смерть грозит не только мне, а целой стране, целому миру, становилось очень страшно. «Я подумала, что наш господин, должно быть, хочет отправить тебя обратно и таким образом открыть врата», вдруг сказала Махрыня с гордостью, видимо, возгордилась своей сообразительностью. «Точно?» — вздохнула я. Эл, логика. Даже махрени связала одно с другим. Только насколько она осознает, что если ничего не выйдет, мы все можем накрыться медным тазом, и они с Сэмом в том числе. А Сэм осознает? Или до бесконечности верит его милости и убежден, что тот решит проблему? Ладно, пусть наслаждаются жизнью, пока можно. Это у меня на плечах теперь целый мир. Вернее, целый мир на плечах у Гадора, а я — очень важный инструмент, который не имеет права подвести. В растерянности я пребывала недолго. Включилась студенческая способность брать себя в руки перед экзаменом и успеть подготовиться, даже если ты закосил весь семестр. Правда, я так никогда не делала, честное слово. К моменту, когда я вернулась в апартаменты Гадора, у меня даже созрел некий план. Первое. Поговорить с Гадором о том, что мне обещан портал обратно. Второе. Попробовать быть пифией. В борьбе за существование этого мира дар предсказаний может очень пригодиться. Третье. Поступить на учебу и учиться хорошо. Вдруг, сочетая свои знания физики и теорию местной магии, я смогу найти выход из положения. Для начала я решила поработать по второму пункту, использовать свой якобы существующий дар и не поддаваться ощущению идиотизма ситуации. Заодно к лекции подготовлюсь. Я принялась задавать себе вопросы о будущем, но ничего, кроме приятно-неприятно или страшно-нестрашно не ощутила. Картинок зловещего или какого-то другого будущего не пришло. Что ж, тогда еще и погадаем. Видимо, подсознанию нужны особые инструменты, чтобы заглянуть в будущее. Гадать на кофейной гуще я не стала, а попросила Сэма пронести белых камешков из тех, которые валялись на дорожках в саду. На каждом нарисовала что-то вроде рун, которые по большей части придумала сама. Птички, звери, знаки конца и начала, и все в этом духе. Это была серьезная работа, Хотелось не упустить важных жизненных понятий, придумать для них символы. В итоге у меня получился достаточно большой набор рун. Мудрить с процедурой особо не стало. Значение должен иметь мой дар, а не ритуал. Разложила камешки кучкой, так, чтобы не видеть значки. Задала мысленный вопрос попроще. Вернется ли сегодня Гадор? Наугад вытащила три камешка и разложила перед собой. На первом был дракон. Ну да. Я нарисовала и схематичного дракона, раз уж здесь это такое знаковое создание. На втором — зигзаге, которыми я обозначила проблемы. На третьем — палочки в виде треугольника, как бы крыши дома. Проклятие. А ведь выпали символы, которые вполне соответствовали ситуации. Совпадение или мой шарлатанский дар в действии? Трактовать это было очень легко. У дракона проблема, но домой он вернется, видимо, с задержкой. Опять стало немного страшновато. «А, как жить с таким даром? Это ведь я и про схлопницы не схлопнется мир могу спросить?» «Что ж, рискну». Перемешала камешки. «Скажите мне, духи рун или кто там этим занимается, удастся ли нам с драконом спасти этот мир?» С замиранием сердца вытащила три камня. На первом снова был дракон. Плохо перемешала, что ли? На втором — значок отношений между людьми. Я схематично обозначила их сцепленными в пожатии руками. На третьем юбочка, то есть девушка, девочка или женщина. Несколько секунд я оторопела, глядела на результат. Непонятно. Потянула еще один камень, мол, нужны разъяснения. На четвертом камне оказался сложный символ, который я ввела для понятия логика, взаимосвязь явлений. Вот, значит, как. Мое чутье трактовало это четко и однозначно. Спасение этого мира зависело от наших с Годором отношений. От того, как они сложатся. А какими должны быть эти отношения? Ведь вариантов больше одного. Между мужчиной и женщиной не только любовь бывает. Руна отвечали разными значками, которые у меня трактовались как думай сама. А один раз выпал кружок, символизирующий глупо приоткрытый рот. Мол, глупая девушка ты, Пифианя, отстань уже. Однако мне оставалось признать, что как-то это работает. А еще, что у меня есть второй метод гадания, который я могу преподавать. Решила прерваться на чтение книги про драконов, а потом составить конспект лекции. Я им там такое расскажу. Когда в голове возникло множество идей для преподавания, прямо драйв внутри появился. В эту минуту раздался стук в дверь. Это Сэм принес доставленную, наконец, сумочку. И ужин. Оказывается, за окном давно стемнело, а я и не заметила. Уж полночь близится, а Гадора все нет, — подумала я с тревогой.